Окунувшись в новое для него интересное дело и оказавшись в совершенно ином кругу живого общения, увлекающийся по жизни младший брат-самодержца неожиданно для Руднева пришел в полный восторг от бронезатеи, и теперь его было просто не вытащить из балковского пакгауза. За бортом подштармливало, барометр медленно падал, но не отметить итог операции и утопление японца было бы не камельфо. В кают-компании по традиции сначала спели варяга, причем канонический текст опять был немного подправлен. Потом общество практически насильно всучило гитару-балку и затаилось в ожидании чего-нибудь новенького. Ну, как мне тут давеча после купания поведал товарищ поручик Ржевский, «Нас окружают замечательные люди», — издалека с цыганским заходом начал балк. Я его, правда, заверил, что без боя мы все равно им не сдадимся, даже будучи окруженными. Балк, выдержав необходимую для усвоения материала паузу, переждал смешки офицеров и подмигнул на бычившемуся Но и он, однако, быстро оттаял, вспомнив, кто именно первым прыгнул за ним в ледяную воду.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 А молодого машиниста несли с пробитой головой. А молодого машиниста несли с пробитой головой. Руднев подавился шампанским, услышав знакомую с детства мелодию, под которую и сам не раз пьяным распевал нас извлекут из-под обломков. Откашлившись и промокнув бороду салфеткой, он со злостью уставился на автора-исполнителя, бормоча себе под нос проклятия по поводу очередных Васькиных выкрутасов. Так и не услышав упоминаний про танки, танкистов, болванки, братишку КВ и прочие анахронизмы будущего, Руднев позволил себе расслабиться и теперь с интересом ожидал, каким образом дальше его неугомонный соратник изнасилует старую добрую песню. Слушатели, к удивлению Руднева, внимали певцу с неослабевающим вниманием, без всякого намека на улыбку. В углу заплачет мать-старушка, Смахнёт слезу старик-отец, И молодая не узнает, Каков у парня был конец. И молодая не узнает, Каков у парня был конец. А он на карточке смеётся, На полке в рамке возле книг, В военной форме при погонах, Но ей он больше не жених. В военной форме при погонах, Но ей он больше не жених.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 Руднев и Балк уже не имели постоянных боевых постов по новому штатному расписанию крейсера и благоразумно пропустили вперед остальных офицеров корабля. И столкнувшись в дверях, Руднев нечаянно всадил Балку в бок локоть и прошипел на ухо «Предупреждать надо, ведь говорил же». Внезапно с верхней палубы донеслись частые выстрелы 75-мм орудия. На мостике Варяга великий князь Кирилл погорячился и отдал вполне правильный по содержанию, но идиотский по форме приказ. Когда из темноты в сотни кабельтов от крейсера выступил еще более черный силуэт крупного судна, он решил для начала осветить неизвестного и приказал навести на него прожектора и противоминные орудия. Когда в луче света обнаружился здоровенный британский пароход, крадущийся в ночи без огней,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 Его примеру последовали еще несколько канониров. Теперь неизвестный пароход парил, получив с пяти кабельтовых десяток мелких бронебойных снарядиков. С него что-то истошно щелкали морзянкой, а кто-то в панике спускал с кормы шлюпку, пытаясь по талям в нее спуститься. Твою маму, угораздило, британец. Петрович в сердцах схватился за голову. На обследование несчастного нейтрала была отправлена досмотровая партия под командой «Балка» со строгим приказом Руднева. «Найди контрабанду во что бы то ни стало. Если ее там нет, захвати остатки своей взрывчатки или хоть пушку сваряга свинти и оторань к ним, но обеспечь мне легитимный повод для открытия огня». Набеглое ознакомление с содержимым трюмов парохода у русских моряков ушло примерно полчаса, по прошествии которых сгрызший ногти по локоть Руднев понял, что все в порядке. Это было ясно и без доклада по одной довольной улыбке балка, сидящего на носу возвращающегося катера. Причем эта улыбка, освещающая море по курсу катера лучше любого фонаря,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 Вась, не могли британцы сюда это послать. Если ты прав, то это их новейшие орудия, только-только в серию запущенные. Их только для пары чилийских броненосцев «Либертад» и «Конституцион» успели изготовить. От них потом заказчик отказался, у них с Аргентиной совместное разоружение, понимаешь. Бриты их переименуют в «Свифтшур» и «Треймф» себе заберут. Хотя им они нужны, как зайцу стоп-сигнал. Только чтобы Россия не перекупила. Так что все это бред какой-то.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 Как взошел на борт, сразу заорал, что их русская разведка от самого Саутгемптона пасет. — А почему от Саутгемптона? Как вы догадались? — поинтересовался великий князь. Порт приписки прочитал под названием судно, когда швартовались. Неожиданно рассказ Балка был прерван яростным ударом по углу стола тростью Руднева. Стальной штурманский столик американской выделки выдержал, а вот гордость владивостокских краснодеревщиков раскололась пополам. Вслед за этим последовал сложно сочиненный ряд не вполне парламентских многоэтажных выражений в адрес Британии, ее короля Эдуарда, Адмиралтейства, Викерса, Армстронга, мудаков из-под шпица в Петербурге и Бенкендорфа с Бостримом в Лондоне. Отведя душу, контр-адмирал соизволил таки снизойти до объяснения своей ярости Балку, Степанову, Великому князю и Зарубаеву, примчавшимся на Рудневскую матершину.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 Где именно теперь могли всплыть сами броненосцы, и насколько коммерческим будет их использование японским императорским флотом, это руднев предложил домыслить собравшимся самостоятельно. После чего еще раз взглянув в документы, уже более спокойным голосом добавил. Кстати, если эти пушечки именно виккерсовские, то принадлежат они конкретно Траймфу, поскольку его эта фирма строила. А на армстронговском Свифчуре там все орудия от Армстронга. Артсистемы главного калибра у этой парочки вовсе не идентичны у разных производителей. А нам, стало быть, повезло. На корейце-то тоже виккерсовская 10 -дюймовка. Так что хоть и есть у них отличия, но при замене ствола работы по станку всяко меньше будет, чем с Армстронговским. Так я думаю. Приз решили отправить во Владивосток проливом Лаперуза. Тем более, что угля на британца было достаточно. Да, дольше, зато и риска нарваться на японца гораздо меньше. Новые орудия и второй боекомплект для 10-дюймовки корейца такого крюка стоили. Командовать переходом трофея Руднев отправил Бернса. Дальнейший путь проходил на удивление гладко. Океан как вымер. Видимо, японцы после столь впечатляющей демонстрации задержали в портах все уходящие суда и как-то сумели предупредить остальных.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 Сначала русские артиллеристы гранатами, прямой наводкой, изрядно повредили мелкосидящий транспорт, который решил подойти поближе к берегу. Затем они почти сутки шрапнылью приветствовали любую попытку высадиться со шлюпок. Ответный огонь с моря японских канонерок и крейсеров вслепую по берегу не имел никакого результата, кроме выброшенных на ветер боеприпасов. Когда шрапнельные снаряды закончились, батарейцы выпустили остатки гранат по уже высадившимся японцам. И наконец, в последней отчаянной попытке сбросить десант в море, упряжки вынесли орудия на прямую наводку для того, чтобы расстрелять по японской пехоте последнее, что осталось в передках картечь. Но это усилие в купе с атакой конной лавы было легко парировано артиллерией японского флота, поддерживающего высадку. Для уничтожения столь досадивших им пушек, показавшихся наконец-то на глаза, японцы не пожалели даже трех залпов 12-дюймовок фудзи, хотя это было скорее психологическое воздействие как на противника, так и на своих солдат. Вести огонь по-русски броненосец не мог, слишком близко те подошли к японцам.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 Высадившиеся японцы двинулись в сторону Артура, и до его блокирования суши оставались считанные дни. Вернее сказать, битва за перешеек еще не началась только потому, что карты противнику несколько спутал задержавший выгрузку тяжелого вооружения «Штормовой ветер» и еще адмирал Макаров. На следующий день после начала массовой высадки врага в Бедзива Степан Осипович имел неприятную встречу с генералом Стесселем. Командующий гарнизоном Артура никак не мог взять в толк, как это при наличии эскадры всем исправных броненосцев флот смог допустить десант японцев. Так и не сумевший объяснить разницу между блокированным и свободным фарватером, Макаров приказал атаковать ночью транспорты, скучившиеся в бухте Энтоа, всем, что может выйти в море. Сам он поначалу намеревался идти в бой на новике, но тут всех изрядно удивил командир единственного броненосного крейсера первой эскадры, капитан первого ранга Роберт Николаевич Вирин. Теоретически, по паспортным данным, баян далеко не мелкий крейсер, не мог просочиться сквозь игольное ушко, оставшееся после затопления фусо. Но устроив двухдневный аврал команде по выгрузке угля, боезапаса и вообще всего, что не было приклепано к корпусу корабля намертво, Вирин с помощью двух буксиров смог протащить свой облегченный крейсер через проход. В сумерках Баян на внешнем рейде авралил, принимая обратно с барш снаряды и уголь, а Вирин, яростно жестикулируя, уговаривал Макарова выбрать его в качестве флагмана. Все же лишние 7 дюймов брони в суматохе ночного боя предпочтительней для выживания адмирала, чем пяток дополнительных узлов Новика. Но заставить Степана Осиповича лишний раз не рисковать смог только наместник, который уже собирался выезжать в Мукден, дабы координировать действия русских вооруженных сил в случае блокады крепости. Поначалу Алексеев попытался было вообще запретить Макарову ввести крысера в бой. Риск действительно был весьма велик. Однако тот ответил просто и лаконично «Моя похлебка, Евгений Иванович, мне и расхлебывать». Разнутренный Стесселем и ощущением личной ответственности за произошедшее, понимающий, что успех третьей закупорочной операции Тога – это следствие его недогляда и упрямства, в результате которого усилия трех месяцев пошли пока на смарку, Макаров был просто вне себя. Дать решительный бой японцам сразу по вступлению в строй завершивших ремонт кораблей он теперь не может. Вдобавок еще японцы получают шанс обложить крепость суши, а возможно потом и начать обстрел наших кораблей в гавани. Точь в точь, как это было с китайским адмиралом Тингом. Поэтому неудивительно, что Степан Осипович рискнул пойти в банк поставив на карту все, что смог наскрести. Удивительно другое. Такого разворота событий совершенно не ожидал и адмирал Тога со своим вышкаленным штабом. В противном случае исход дела у Бидзыва мог бы стать совсем иным. Да и охранять порт Артур остались исключительно старые минные крейсера и клиперы. И реши японцы в эту ночь наглухо заблокировать или заминировать проход в гавань Артура, им бы это, скорее всего, удалось. Всего для ночной атаки выделялись пять крейсеров: Баян, Оскольд, Новик, Диана, Паллада Канонерки Гремящий, Отважный, гиляк, Бобр, кое-как на скорую руку подлатанный Маньчжур и все 17 исправных эсминцев. В роли головного дозора выступал быстроходный, но почти безоружный лейтенант Бураков. Даже после снятия 6 47-мм пушек на этот маленький кораблик не удалось всунуть ничего, кроме одного 75-мм орудия на корме. К сожалению, не успели заменить и торпедный аппарат. К которому остались всего две штатных мины Шварцкупфа, наоснятые с победы. Броненосцы стали для миноносников неисчерпаемым источником малокалиберной артиллерии и торпедных аппаратов. Впрочем, перевооружать разведчика значит давать ему лишний соблазн ввязаться в бой. Но зато скорость в 35 узлов по паспорту, теперь правда только 32, но все равно гораздо быстрее оппонентов, гарантировала, что никто ни в японском, ни в русском флоте не сможет его догнать.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 Правда, крейсер второго ранга был всего один, «Новик», но и приданы ему были четыре лучших эсминца, производства немецкой фирмы «Шихао», имеющих по три торпедных аппарата вместо двух, и, благодаря наличию полубака, более мореходные. По «Ладу» и «Диану» сопровождали два и три миноносца соответственно. Система опознавания русских кораблей была проста как табурет. На каждый корабль устанавливалось по два фонаря с красным и зеленым фильтром.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 Ближе к закату Того благоразумно отводил свои броненосцы и крейсера подальше от русских миноносцев. Вскоре после этого Новика, иногда и оскольц начинали гонять оставшуюся без покровительства японскую мелюзгу, наблюдающую за рейдом. Мелюзга, в свою очередь, пользуясь преимуществом в ходе, отбегала подальше, пытаясь заманить изрядно надоевшего им Новика под своих бронепалубных крейсеров, которых артурцы прозвали «собачками». Но от них уже удирал сам Новик, тоже имевший пару узлов в запасе. Сегодня все прошло примерно по тому же сценарию, но японцы в вечерней дымке не углядели, что после часовой погони Новик и Миноносцы ушли не в сторону гавани Артура. Под прикрытием этой чехарды из гавани потянулась вереница кораблей. Выйдя на внешний рейд, они разобрались по отрядам и разными курсами и скоростями пошли навстречу судьбе.